глава шестнадцать никонов ворвался в клуб распугав прислугу мешать давнему другу владельца клуба не посмели и лейтенант чуть не бегом миновав дубовый зал оказался в кабинете корфа барон был не один перед ним на кресле с высоченной готической спинкой восседал богатырского сложения господин этот человек с роскошными запорожскими усами на типичном малороссийском лице и немного насмешливым проницательным взглядом был Никонову смутно знаком. Корф, едва поздоровавшись с новоприбывшим, представил своего гостя. «Вот, Серж, позволь рекомендовать. Владимир Алексеевич Гелеровский, известный репортер, пишет в «Русских ведомостях», с сегодняшнего дня член клуба». «Весьма польщен». Гость подал Никонову широкую, как лопата ладонь. Решил, видите ли, немного поупражняться. Очень уж интересно, барона французском ножном боксе рассказывает. Сават — французское боевое искусство, в котором сочетаются элементы бокса и удары ногами. А заодно накропаю статейку для ведомостей. Московская публика весьма интересуется спортом. Никонов немедленно вспомнил. Он не раз читал меткие и злободневные статьи этого репортера. Сам Гелеровский был московской знаменитостью. Сбежав 15 лет назад из родительского дома без паспорта, он успел поработать бурлаком, поступил юнкером в Нежинский полк, потом около месяца проучился в Москве в юнкерском училище, откуда был изгнан обратно в полк за нарушение дисциплины. Потом оставил армию, выступал в цирке, служил даже пожарным. В турецкую компанию опять пошел в армию вольно определяющимся и, попав на Кавказ, заслужил даже Георгия четвертой степени. В 81-м году Владимир Алексеевич перебрался в Москву, где и началась его карьера репортера. После Кукуевской катастрофы 82-го года, когда под размытую водой железнодорожную насыпь провалился целый состав, его репортажи приобрели широкую известность. И с тех пор его острые заметки и очерки стали появляться во многих московских изданиях. Любезно раскланившись с новым знакомым, Никонов отвел Корфа в сторону. В двух словах он изложил барону ситуацию. Тот сразу все понял и попросил позволения на минуту отлучиться. Назад барон вернулся не один, а в сопровождении брата Ольги Романа. Никонов тут же припомнил, что девушка недалее как сегодня упоминала, что Ромка, близко сошедшаяся в последнее время с бароном, пропадает у него целыми днями. «Сомнений ни у кого не возникло. Яшу надо немедленно выручать». Роман, вполне освоившийся в клубе, побежал в оружейную комнату. Никонов только принялся обсуждать с Корфом способ проникновения в Сибирь, когда их неожиданно прервали. В суматохе они напрочь забыли о Геллеровском, и тут чутким репортерским ухом, уловив обрывок беседы, решил напомнить о себе. «Вы уж простите, господин барон, что я невольно оказался посвященным ваши... обстоятельства», заговорил гость но раз уж вы с Сергеем Алексеевичем собрались на Хитров рынок, может, я смогу быть вам полезен? К Хитровке подъехали, когда уже начинало смеркаться. Последние дни на город нет-нет, да и проливались короткие августовские ливни. Низина у Москвы реки к вечеру оказалась затянута плотным туманом, будто облако село. К площади, окружённой облезлыми неопрятными домами, спускались переулки, как ручьи к болоту. На углу такого вот переулка Пролетка миновала пустую полицейскую будку. «Рудникова вотчина», — нарушил тишину репортер. «Хитровка относится к третьему участку Мясницкой части. Там приставом Шедловский. А Рудников этот на хитровке царь, бог и воинский начальник. Всех тут знает. Без его ведома ничего не делается. Надо бы к нему обратиться к такому делу. Да как назло уехал третьего дня в кинешму к племяннице. А Лохматкина, соправителя Рудниковского, я, похуже знаю». Соседи по пролетке внимали Геллеровскому с уважением. Дошлый репортер, услыхав о том, что Корф с лейтенантом собрались вызволять пропавшего на хитровке Яшу, вызвался их сопровождать. Трудно сказать, чего тут было больше. Желание помочь новым знакомым или репортерского желания оказаться в центре событий. Барон, отведя Никонова в сторону, поведал, что журналист слывет знатоком преступной Москвы, На хитровке его принимают чуть не как своего, и вообще он будет до крайности полезен в их экспедиции. Кроме того, Гелеровский был известен огромной физической силой и, как говорили, выступал в цирке, атлетом французской борьбы и силачом-гиревиком. Никонов спорить не стал, в таких делах он всецело доверял курфу «Правда ли, что здешние городовые знают в лицо всех беглых преступников на хитровке?» – поинтересовался барон. «Конечно, знают. Сколько лет уж стоят. А так-то и дня не простоишь. Пришьют». «Так что же?» — недоуменно нахмурился Корф. «Они искать воров, значит, боятся?» Владимир Алексеевич усмехнулся. «Видели бы вы того Родникова», — сказал он. «Его сам черт испугается. Огромный, настоящий атлет, усы седые, с хороший арбуз. Прикажут, кого угодно разыщет». Я ему как-то тот же вопрос задал. Так он мне вот как ответил. «Ну, каторжник, ну, вор, нищий, бродяга. Тоже люди, всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их? Не, что их всех переловишь? Одного пымаешь, другие прибегут. Жить надо!» Напуганный разговорами седаков Ванька, согласившийся вести на хитровку только за лишний пятак, остановил экипаж. «Все, господа хорошие, приехали. Вот она, Сибирь, не приведи, Господь!» и мелко закрестился. «Скорее! Лови извозчика!» И Геннадий сунул Валентину горсть мелочи «Вся царская касса группы на данный момент!» Тот бестолково заметался по мостовой, не зная, что делать. Пролетка, как раз проезжавшая по Большой Бронной, вынуждена была принять к тротуару. Извозчик обложил бестолкового скубента непечатной бранью и взмахнул бичом. «Да скорее, мать вашу, дрон!» Дрон кинулся на перерез. «А ну стой! Поедешь на хитровку!» «Кучер!» Настоящий лихач, аристократ извозного промысла Судя по лакированной пролетке и статной Подобранной в масть серой паре лошадей Решительно замотал головой «Не, барин, даже и не просите До старой могу, а до лесами На хитровку мне лезть никак не можно Ладно, хоть до старой, — прохрипел дрон Очень хотелось дать кучеру в морду и скинуть с козел Но он, увы, не представлял, как управлять лошадиной тягой «Эй, давайте сюда, едем!» Геннадий заскочил в пролетку, чуть ли не волоча за собой окончательно потерявшего способность соображать Валентина. Следом в экипаж погрузился и Виктор. «Лошади устали, господа хорошие, куда же вы все вместе-то?» Заныл был извозчик, но в конец озверевший дрон вытянул из-за пазухи ТТ и приставил его к боку спорщика. «Езжай, гнида, завалю на хрен Извозчик впервые в жизни видел автоматический пистолет, но суть реплики уловил. «Да я ж, барин, чего вы, я что, я как скажете...» «На хитровку!» — ледяным голосом приказал Геннадий. «Дрон, если будет упираться, прострели ему колено!» «Ага, а сам будешь править этим тарантасом!» — с ядом в голосе добавила Вероника. Девушка уселась в экипаж вслед за Виктором. «Не боись, если надо, буду!» — хмыкнул дрон. Он пристроился на козлах, рядом с перепуганным кучером, упирая в бок несчастному ствол На ТТ для маскировки он накинул какую-то тряпку. Че, лыбишься, как параша? Пошел, мать! В гости к Лопаткину они явились на редкость вовремя. Студент был в истерике и как раз собирался поправить дела понюшкой белого порошка. Но не сложилось. Дрон безжалостно отобрал зелье, после чего бедняга был подвергнут допросу. Выяснилось, что сегодня утром некий пан Лешковский, подданный Австро-Венгрии, прислал в ад в человека с предложением студенту Лопаткину прибыть к 7 часам пополудни в трактирно-хитровом рынке, именуемый местными обывателями «Сибирь», где студента и должны проводить казначному пану Лешковскому для приватной беседы. Посыльному, типу угрюмому и недружелюбному, было велено отконвоировать студента Лопаткина по указанному адресу. Лопаткин, встревоженный таким выбором места для рандеву, отказался. В ответ присланный тип предъявил студенту нож и посулил неприятности, после чего Лопаткин, раздавленный тяжестью аргумента, безропотно выполнил требуемое. На хитровке студента встретил никто иной, как Вандер его бывший наниматель, не выходивший на связь после достопамятного взрыва на Воробьевых. Бельгиец был неожиданно любезен, вручил студенту 50 рублей за «доставленные неудобства», и заявил, что вновь нуждается в его услугах. Их они и обсуждали в течение примерно четверти часа. Потом за окнами поднялся Хай, а через пару минут конвоир, которому бельгиец велел ждать перед Сибирью, ввалился в комнату, таща сильно избитого паренька лет семнадцати. Наружность пленника была характерна скорее для черты оседлости, чем для московских улиц. Из его карманов были изъяты револьвер системы «Бульдог» и несколько предметов непонятного назначения. Студент Лопаткин, учившийся в Императорском техническом училище, обследовал находки, определил в них какие-то физические приборы, но точнее сказать, затруднился. Кстати, студент отметил, что Вандерстрейкера находки не слишком удивили, похоже, он не раз видел нечто подобное. Лопаткин не успел договорить, а Геннадий уже понял, кого схватил Стрейкер. Бросив студента-кокаиниста на попечение Олега и Вероники, он кинулся вниз на улицу, и уже через несколько минут пролетка бодро несла бригаду в сторону хитрого рынка. На ходу Геннадий объяснял причины столь стремительных действий. Ежу было ясно, что Яша проследил за студентом и вышел на стрейкера через него, а вот с самого студента он мог выпасти, только следя за Геннадием и дроном. А раз так... Следовало срочно задать излишне любопытному юноше несколько вопросов, да и со стрейкером познакомиться отнюдь не мешало. Репортер не стал заходить в Сибирь, а повел спутников вокруг, к заднему ходу. Там, после короткой придушенным шепотом беседы с неким оборванцем, репортер вручил собеседнику ассигнацию и обернулся к спутникам. «Ну вот все и выяснилось. Вашего друга держат здесь, на втором этаже». Андрюшка видел, как его затаскивали вовнутрь. Говорит, был живой, только оглоушенный. Так что, если повезет, вызволим. Давайте-ка за мной, только молчите. Здесь не в попад, сказанное слово дорого стоит. С кем надо, я сам буду говорить. По коридору шли вереницей. Темно было, хоть глаз выколи. Гелеровский хотел было чиркнуть спичкой, но ромко порывшись в кармане, достал мобильник и нажал кнопку Вспышка экрана осветила неровные стены и осклизлый от грязи пол на несколько шагов вперед. «Вот, держите, Владимир Алексеевич!» Репортер принял незнакомую штучку, удивленно покачал головой, но спрашивать не стал, пошел вперед. Телефон он держал в левой руке, на волосатых пальцах правой поблескивал массивный кастет. ромко шел за Геллеровским, сжимая в одной руке револьвер, а в другой кривой кинжал-бибут. Налет на оружейку барона не прошел даром. За ним, тоже с револьвером, следовал Корф. Замыкал процессию Никонов. На первый взгляд оружия у него не было, однако правую руку лейтенант не вынимал из кармана. Репортер внезапно замер, прямо из каменной стены высунулась всклокоченная башка. «Гаси, сатана, свет! Ишь, шляются!» Но увидев, как блеснул в руках пришельцев металл, говорящая голова исчезла так же внезапно, как и возникла. Замаскированный лаз в тайник, буркнул журналист Туда не то, что полиция сам черт не полезет А наш бельгийско-подданный также не сбежит? Поинтересовался барон А то ищи его потом в сточных трубах Не должен, качнул головой Геллеровский Мне тут шепнули, что бельгиец ваш Человек здесь случайный За него попросил кто-то из тех, кто на хитровке в авторитете В смысле из воров И местные ухоронки ему вряд ли покажут приютили, обещали не трогать и довольны с него. Коридор закончился тупиком. Справа нашлась скособоченная дверь. Из щелей пробивались лучики тусклого желтого света. В комнате жгли керосинку. «Пришли!» — репортер отдал Ромке мобильник. «Андрюшка говорил, вроде здесь». Репортер легонько постучал в дверь кастетом. Дверь отворилась сразу, и навстречу незваным гостям ударил выстрел, но те будто того и ждали — гилеровский метнулся назад в коридор, Корф прижался к другой стене и несколько раз подряд выстрелил из бульдога. Быстрее всех оказался ромко дверь только открывалась, а он, уловив жест стоящего за ней злодея, нырнул вперед и с переката снизу вверх ударил бибутом Потом вторым перекатом ушел в угол комнаты и два раза пальнул догонку кому-то темному, нырнувшему, нет, не в дверь, а в узкую щель в стене, прикрытую украшенной рогожей. Вслед за Ромкой в комнату влетел Корф, Он водил перед собой дымящимся стволом, за бароном шел Геллеровский. Кроме кастета он вооружился гнутой ножкой от венского кресла, невесть откуда взявшегося в этих трущобах. Из-за ободранной ширмы у дальней стены послышался стон. Ромка, как был с окровавленным кинжалом в руке, подскочил к ширме и осторожно заглянул. «Яшка, жив!» Барон озирался, стоя посреди комнаты с револьвером наготове «Как же так, Владимир Алексеевич?» Корф был раздосадован чуть не до слез. «Вы же уверяли, что никаких ходов ему не покажут, и вот, пожалуйста, сбежал щучий сын, и где его теперь ловить?» «И это вместо спасибо, барон», — обиделся репортер. «Я все же не из здешних портянчников, чтобы все ходы-выходы знать. Мог и ошибиться. Вы лучше радуйтесь, что этого страдальца нашли». Он кивнул на связанного Яшу. Тот возился на полу, пытаясь встать. Ромка опустился на корточки и принялся пилить Яшины путы бибутом Пленник мычал, рот его был заткнут грязной тряпкой. «Да осторожно ты!» — с досадой прикрикнул на беднягу громко «Дёргаться будешь порежу!» «Тьфу! Штуп его, дрянь!» Яков, наконец, избавился от кляпа. стряхнув с ног обрезки верёвки, он кинулся к стоящему в углу комнаты столу, заставленному каким-то хламом. Посреди стола красовалась огромная, размером с люк от канализации, чугунная сковорода с остатками пригоревшей еды. «Нету!» — горестно завопил Яша. «Упер, гад бельгийский! Ловите его, Евгений Петрович! Он рацию уволок! И фотографическую камеру тоже! И пульт от дрона! Хотя зачем он теперь?» И получил чувствительный тычок. Барон, скорчив грозную физиономию, указал глазами Яшина Геллеровского с интересом прислушивавшегося к его словам я ж перешёл на шёпот ваше сиятельство господин барон стрейкера надо срочно ловить он свой чедк и всё с собой унёс в саквояже у него ещё там деньги прямо пачками навалены да и портрет был фотографический доцента евсеина большой такой если мы этого мошенника бельгийского сейчас же не поймаем он таких бед натворит натворит это уж не сомневайся подтвердил барон «Ты уж прости, брат Яков, гоняться за ним мы сейчас не будем. Не то, знаешь ли, место, хитровка. И так того, гляди, хулиганы с ножиками явятся. Возьтесь с ними потом». «И то верно, господа», — вмешался репортер. «Пойдемте-ка отсюда, от греха. Друга своего вы выручили. Вот и ладушки, а то на хитровке вход — рубь, а выход — два». «Вроде чисто барон», — подал голос ромко Он, пока Яша с Корфом беседовали, успел обшарить комнату и даже осторожно заглянул в лаз. Очень хотелось кинуть туда гранату. Только где ее взять? Ромка перевернул на спину, тело у двери. Громила умер сразу. Бибут вошел снизу вверх, в живот и дальше до сердца. Все как учили. Рядом с трупом валялся крошечный, нелепый в такой обстановке двуствольный пистолетик с перламутровой ручкой. Ромка хозяйственно прибрал опасную фитюльку и покосился на мертвеца. У того из-под нахлобученной на глаза шапки виднелся затылок, правая половина которого обросла волосами много короче, чем левая. «Каторжный», — определил репортер. «Их нарочно так стригут, чтобы опознать проще было, или по волчьему паспорту живет». Хитровский термин, произошедший от прозвища ночлежников «волки сухого оврага», Документ, не позволявший жить в Москве, в Санкт-Петербурге, в Варшаве и еще нескольких крупных городах Российской империи. Ромка скривился и отошел от трупа. Что-то было не так, чего-то не хватало. Кстати, барон, а где господин лейтенант? Он вроде за вами шел. Барон чертыхнулся и кинулся назад в коридор, и оттуда немедленно донесся его вопль. «Серж, Монгье, как же так? Роман, сюда, срочно!» Ромка, чуть не сбив с ног сунувшегося на крик барона Яшу, метнулся за бароном. «Ах, мать же твою!» Корф стоял на коленях, а перед ним поперек коридора навзничь лежал лейтенант. Из-под его неестественно вывернутой руки по грязному полу расплывалась кровавая лужа. «Что ж, я вас оставлю, друзья» гилеровский протянул Курфу могучую ладонь. «Тот пожал». «Спасибо вам огромное, Владимир Алексеевич. Без вас мы бы этого олуха точно не вытащили». И барон потрепал по затылку Яшу. Тот пробормотал что-то благодарное, не отводя восхищенного взгляда от могучей фигуры запорожца. «Ну, не преувеличивайте, барон. Вы бы и сами им показали такую кузькину мать, что люб дорого. Да и молодой человек. Роман, кажется». «Эк, он ловко вражину резанул». Я, признаться, такой акробатики и на Кавказе не видел. А уж там какие умельцы попадались. Это же не каждый сможет, вот так, снизу и с на смерть. Да, юноша способный, — согласился Корф. Его бы еще к делу пристроить. Ну, да, это моя забота. Пристройте, барон, пристройте. А хотите, я помогу? Знакомства, знаете ли, имеются? Они беседовали на площадке второго этажа Выбеговского флигеля. Мимо то и дело шмыгла Феодора. То с кувшином горячей воды, то с чистым полотном. Из-за двери гостиной глухо доносились голоса. Корф самолично привёз на Спасоглинищевский военного хирурга доктора Ляпина, с которым водил знакомство со времён Балканской войны. «Извините, Владимир Алексеевич, Яков наконец преодолел смущение. Не позволите ли мне как-нибудь вас навестить? Я ваши статьи про уголовных читаю, и не только их, все!» «Вот, например, очерк в русском слове о мясных лавках в охотном ряду». гилеровский благодушно посмотрел на Яшу, тот вновь смутился. «А что, и заходите, юноша. Я в доме Титова, на Столешниковом обитаю. Недавно только перебрался. Буду рад. Вы ведь, кажется, тоже воровским миром первопрестольно интересуетесь. Глядишь, когда-нибудь станем коллегами...» Мимо репортера протиснулась зареванная Феодора. В руках эмалированный таз с ворохом окровавленных тряпок, багровыми клочками ваты. Геллеровский проводил ее тревожным взглядом. Когда прислуга отворяла дверь, из гостиной снова донеслись голоса. «Надрывной Ольги и рассудительно увещевающей Ляпина». Барон заторопился. «Простите великодушно, Владимир Алексеевич, после договорим, сами понимаете». «Да, жаль вашего лейтенанта», — кивнул Геллеровский. «Весьма достойный господин. Неужели дела совсем плохи?» Пуля застряла рядом с сердцем, вздохнул барон. Доктор прозондировал рану, но извлекать отказался. Говорит, тогда Серж непременно умрет. А пока пуля не извлечена, ему лучше не станет. Такие вот дела, господин журналист. Яшу при этих словах передернуло. Он виновато обкосился на дверь, за которой, может, прямо сейчас умирал Никонов. Все же, как ни крути, а случилось это из-за него. гилеровский будто угадав эти мысли, положил лапищу ему на плечо. «Ну-ну, только себя-то не казните. Никому не дано знать своей судьбы. А кто за други своя душу положит? Ну, да что я говорю. Надо непременно надеяться. Барышне вот только жаль, как убивается. Ладно, господа, полагаю, мы еще свидимся. Барон, не откажите сообщить, что с лейтенантом...» гилеровский спускался по лестнице, барон пошел его провожать, и Яша остался один. За его спиной скрипнула дверь. «Ольга!» За ней торопился Николка. Вид у мальчика был растерянным. «И не отговаривай меня, Никол!» Девушка на секунду задержалась перед зеркалом, надевая шляпку. «Я сама во всем виновата. В конце концов, если бы я тогда не приняла участие в той гнусности с телефоном... Нет-нет, провожать не надо, сама доберусь. Оставайся лучше здесь, и вот что. Хватай Ромку и прямо сейчас дуйте на ту сторону. На Казакова есть круглосуточная аптека. Пусть купит в безрецептурном отделе хотя бы стриптоцит. Ладно, разберется не маленький Я потом принесу что-нибудь посущественнее. Доктор сказал, возможно, заражение, хотя какой он доктор, и умоляю тебя поскорее, хорошо?» Николка кивнул. Ольга, кивнув поднимавшемуся по лестнице корфу слетела вниз и хлопнула дверью. Барон проводил ее недоуменным взглядом и повернулся к мальчикам. «Ну-с, молодые люди, может, вы мне объясните, куда она сорвалась и чем ей доктор не угодил?» «Мадемуазель Ольга там, в будущем». «Учится в медицинском. На медсестру какую-то особенную. Операционную», — ответил Яков. «Мне Роман рассказывал. У них там медицина. Ой-ой, куда там вашему доктору? Вот она, наверное, за порошками пошла. Или нет? Николка, она же вроде тебя только что попросила какие-то пилюли принести. Стреп-то... Верно? Тогда я что-то не понимаю. Она-то куда сорвалась?» Николка вздохнул. «Тут вот какая история». «Помните, я рассказывал, как с господином Никоновым на той стороне встретился?» «Ну, когда я не смог доктору Каретникову позвонить, а Ольга меня нашла». Слушатели кивнули. Эту историю они слышали уже не раз. «Так вот». И Николка мотнул головой куда-то в сторону. «Барышня тогда у меня телефон взяла и отдала этому, Виктору. Помните? Он у них по технике мастер. Вот Виктор и сказал, что номер из телефона пропал, потому что я сам виноват и вовремя его не зарядил». А оказывается, ничего он не пропал. Виктор нарочно стер, чтобы я позвонить не мог. Чтобы, значит, мне не у кого помощи было попросить. Так что же, выходит, наша милая Ольга об этой пакости знала? Спросил недоуменно Корф. И все это время молчала. Чего же вдруг решила поделиться? Понятно чего, усмехнулся Яша. Николка, небось, припомнил, как доктор через портал сюда пришел и от верной смерти его спас. Вот она и... «Верно», — подтвердил николка Мадемуазель Ольга сразу, как доктор Ляпин сказал, что пулю вынимать нельзя, закричала на него, обозвала коновалом и заявила, что отвезет дядю Никонова к настоящему врачу. А доктор Ляпин и ответил, что если господина лейтенанта с места сдвинуть, тот сразу умрет. А потом пошел мыть руки. «Ну, я, мадемуазель Ольге, и говорю, жаль, что нельзя дядю Макара, то есть доктора Каретникова позвать, он бы точно помог». Олег Иванович говорил, что он был врачом в этих как их В общем, они людей спасали, если, например, машина разобьется или бандит ранит». «Ясно», — заявил Яша. «Вот она и побежала в будущее искать этого доктора. Только как? Номер-то стерли». «Да в том-то и дело, что нет», — замотал головой Николко. «То есть не совсем стерли. Его Виктор сохранил, на всякий случай». «И теперь...» «Мадемуазель Ольга собирается получить его назад», — догадался барон. «Надеется, что не откажут. Помогут спасти жениха». «Признаться, друзья, мне в это не очень верится. Боюсь, очаровательную Ольгу ждет разочарование». «А я предупреждал», — заявил Яша. «Сколько раз говорил, нельзя этим, которые с Геннадием, верить. Всклизкие они какие-то. Зачем им, скажите, на милость понадобился бомбист? Что они затеяли?» Помяните мое слово, они нам еще что-нибудь подкинут. — Ну, предупреждал, предупреждал, сыщик, — отмахнулся барон. — Не до того сейчас. После. — Роман, где ты там? Подойди, будь любезен. В дверях возник Ромка. Николка было сунулся к нему объяснять насчет поручения Ольги, но барон остановил мальчика. — Послушай, сержант, припоминаешь того военного врача, с которым мы на празднике познакомились? Вы еще телефонами обменивались. Его фамилия, часом, не Каретников...